А что, если бы я молча встал перед этими родителями и ребёнком, с презрением глядя на их замешательство, снял очки, сбросил повязку и начал разматывать бинты? Замешательство перешло бы в растерянность, а потом в ужас. Но я, не обращая на них внимания, продолжал бы разматывать. Чтобы усилить эффект, последние витки я сорвал бы разом, взял бы за верхний край бинта и рванул вниз. Но лицо, которое они увидят, будет совсем иным, нежели мое прежнее лицо. Нет, оно будет отличаться не только от моего лица, оно будет отличаться вообще от человеческих лиц. Мертвенно белое, как воск, сквозь который просвечивает бронза или золото. Но они не смогут позволить себе дальнейших уточнений. Не успеют они сообразить, кто перед ними, бог или черт, как все трое превратятся в камни, слитки свинца, а может быть, просто в насекомых. А за ними последуют и другие пассажиры присутствовавший при этом. Неожиданный шум в вагоне заставил меня очнуться. Поезд подошел к нужной мне станции. Я выскочил на платформу, будто за мной гнались. Опустошающая усталость охватила меня. В конце платформы стояла скамейка. Как только я сел на нее, вся она оказалась в моем распоряжении. Или меня избегали, или просто не хотели сидеть с кем-то рядом. Задумчиво глядя на беспорядочный поток пассажиров, я чувствовал что вот-вот разрыдаюсь от переполнявшего меня отчаяния. Видимо, я слишком радужно рисовал себе положение. Найдется ли в этой бессердечной капризной толпе добрая душа, которая согласится продать мне свое лицо? Едва ли. Даже если я и выберу какого-то человека и позову его, вся эта толпа на платформе злобно воззрится на меня. Огромные часы под навесом платформы, «Общее время для всех людей. Что же это, однако, такое? Равнодушие тех, кто обладает лицом? Неужели обладание лицом имеет столь решающее значение? Можно ли сказать, что быть видимым — это цена, которую платишь за право видеть? Нет. Хуже всего то, что моя судьба слишком необычна, слишком индивидуальна». В отличие от голода, безответной любви, безработицы, болезни, банкротства, стихийного бедствия, разоблаченного преступления, в моем горе не было того, что позволило бы разделить его с другими. Мое несчастье навсегда останется только моим, и я ни с кем не смогу им поделиться. Поэтому кто угодно может без тени угрызения совести игнорировать меня. А мне не позволено даже протестовать. Не тогда ли я начал превращаться в чудовище? И разве не душа чудовище цепляясь острыми когтями, взбиралась вверх по моему позвоночнику, отчего тело покрывалось холодными мурашками, будто от звука электрической пилы? Именно тогда я стал превращаться в чудовище. Карлейль, кажется, сказал, сутана делает священника, мундир делает солдата. Может быть, лицо чудовище создает сердце чудовища? Лицо чудовища обрекает на одиночество, а это одиночество создает душу чудовища. И стоит температуре моего ледяного одиночества чуть понизиться, как все узлы, связывающие меня с обществом, с треском разорвутся, и я превращусь в чудовище, которому безразличен внешний вид. Если мне суждено превратиться в чудовище, то какого рода чудовищем я стану? Что я натворю? Не узнаешь пока не станешь им. Но одна мысль об этом была так страшна, что хотелось выйти.